через Красное море в Суэц. Следующее утро, такое же ясное и светлое, как и многие другие за последние недели, мы встретили в водах Красного моря. Внушавший страх пролив Бабель-Мандеб, или как его ещё называют, Ворота скорби, был позади. В течение первых дней оба берега, африканский и азиатский, оставались в поле нашего зрения. Однако в скором времени африканская земля утонула за горизонтом, а азиатский же континент сопровождал нас в течение всего плавания. Побережье было чужим, и все же осознание того, что мы находились на библейской земле, или по крайней мере вблизи ее, рождало в душе верующего христианина чувство чего-то близкого и знакомого. С самого юга Красного моря на целых 10 градусов широты На север растянулась мавританская земля или Абиссиния. Абиссиния неофициальное название Эфиопии. Не мог не прийти на память эфиопский евнух, преодолевший невиданное на то время расстояние в поисках бога. Какие же противоположные, болезненные чувства вызывала земля восточного берега, где находилось арабское государство. И хоть оно располагалось не дальше от центра Божьего откровения, чем Эфиопия, мы не можем сказать, достигла ли благая весть этих земель. Однако, что мы знаем точно, так это то, что именно здесь Мухаммед огнём и мечом навязал своё ложное учение миллионам людей. И в то время, когда прилагаются огромные усилия, чтобы достичь Евангелием такие языческие страны, как Китай, Япония и Корея, эта земля остаётся в стороне. И лишь писание даёт нам надежду на то, что у этой земли есть будущее. Псалом, глава 71, стих 10, 15. Вот о чём я рассуждал в то время. Через 5 дней мы достигли западного рукава Красного моря. Я надеялся, что в Суэц корабль придёт днём. Однако этому не дано было случиться. Моё желание увидеть оба берега моря и представить переход через его воды израильского народа не осуществилось. Море сузилось так, что от одного берега до другого было около 10 километров. В Суэц мы приплыли вечером 7 ноября.